В июне Кантемир получил от своего двора приказание внушить кардиналу, что от него одного зависит заключение оборонительного союза с Россией, которое немало не будет препятствовать подобным договорам России с другими державами. Кантемир отвечал, что нельзя иметь никакой надежды, чтобы Франция захотела искать пользы России или по меньшей мере захотела союзом с нею ослабить тревогу на севере. Напротив дела зашли так далеко, что по требованию французского интереса Россия должна быть занята защитой своих областей, чтобы не иметь возможности помочь венгерской королеве, против которой во Франции готовит явную войну. Мне дано знать, писал Кантемир, что уже заключен договор между Францией и Пруссией, что французское войско будет отправлено в Баварию, чтобы вместе с тамошним курфюрстом идти в Богемию. что в меморию, где исследуются интересы французского двора, главным основанием положено раздробление австрийских владений. Богемия должна достаться курфюрсту баварскому, который будет императором; Италия королю испанскому и частью сардинскому; Силезия королю прусскому, а часть Нидерландов самой франции. Для исполнения этого проекта главным средством Поставляется ослабление России и Англии, которые одни в Европе могут помешать ему. Автор мемории советует начать войну против Англии и в Германии, а между тем шведскому двору дать не только субсидии для нападения на Россию, но даже войска и корабли. Также постараться устроить союз между Швецией, Данией и Пруссией. Наконец возбудить против России турок и персиян и действовать против России до тех пор, пока Россия потеряет все приобретенное ей по ништатскому миру. В августе Контимир имел свидание с кардиналом по поводу объявления шведами войны против России. Кардинал повторил прежние уверения, что французский двор не принимал никакого участия во всех шведских движениях. что объявление войны считает делом безрассудным, что он не раз представлял шведскому посланнику графу Тейссину, что Швеция не может надеяться на успех в войне против России, Анчужу и помощь напрасно бы полагалась, но все по напрасно, потому что настоящая война ей сделал народные ярости, которую шведское министерство унять не в состоянии, что он, кардинал, должен признаться, что русский двор сделал все для избежания войны. Относительно движения французского войска в Германию Флорис сказал, что с крайним сожалением должен был согласиться на это в видах предупредить английское нападение и что он желал бы кровью своей укупить возможности избежания всеобщей войны. Когда Кантемир заметил, что союзников королевы Венгерской не делали никаких военных приготовлений, то кардинал с горячностью отвечал. «Не должно думать, что я не знал о том, что в свете делается. Я знаю хорошо, какие были виды и намерения англичан, которые, недовольствуясь господством на море, желают предписывать законы Европе и на сухом пути раздавать короны по своей воле. Если теперь Англия не действует, то это должно приписать движению французских войск. Впрочем, я сам до сих пор не знаю, к чему наше войско будет употреблено». Но объявляю министрам иностранным, и от своих французов тоже не скрываю, что как скоро представится случай к полюбовному соглашению, то я его не упущу. И сердечно сожалею, что я не вижу ни одной державы, которая предложила свое посредничество, потому что все в настоящий распри приняли участие. Королева Венгерская, государы не весьма похвальных свойств, а ее несчастье я сам сожалею, Но чрезмерно она своего мужа любит и своим упорным отклонениям от мира с Пруссией привела европейские дела в нынешнее состояние. Теперь же о примирении ее с прусским королем нечего и думать, потому что он уже слишком далеко зашел в своих предприятиях. Понеже, писал Кантемир, нынешние здесьшние поступки довольно показывают, что всякое чувство не стыда. На сторону отложено нечаянное переменное во всем случиться может, и для того предосторожность всегда нужна. Остерман писал Кантемирову октябре: "Поступки Шетарди так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда. Только это надобно исходатствовать таким образом". чтобы французское министерство при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящие не получило повода к преждевременному разорванию с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надо б на поступать в этом деле, смотря по тамошним склонностям. министерскому нраву и обращениям дел, и при том на ваше благорассужение оставляем не можете ли через того благосклонного к вам приятеля, о котором в реляции их своих упоминаете, тамошнему министерству, между прочим, искусно внушить, что поступки Шеторди и интриги совершенно открылись. И потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен, и что вследствие его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его, как только можно, без явного озлобления. Открылась интрига, Шатарди. Открылось, что он хлопотал об ускорении переворота, о свержении существующего правительства. Мы видели, что в России были недовольны существующим правительством, и это неудовольствие усиливалось и громче высказывалось вследствие слабости правительства, которого не любили и не уважали. Но как и в чью пользу должен был совершиться переворот? Берон, недовольный отцом и матерью императора Иоанна, грозил им герцогом Голштинским, родным внуком Петра Великого. Кто же теперь был настолько могуществен, чтобы действовать в пользу ребенка, жившего далеко, в чужой стороне, привезти этого ребенка в Россию и обстарить на престол? У герцога Галштинского была в России родная тетка, дочь Петра Великого, и это было единственное лицо, во имя которого можно было произвести переворот. Мы видели, что в инструкции Шатарди было прямо указано на царевну Елисавету. Велино выведать о значении ее приверженцев и тому подобное. Мы довольно часто упоминали об Елизавете при описании царствования Петра II, когда она своим влиянием на племянника не давала покоя людям, боровшимся за волю молодого императора. По вошествии на престол Анны и Елизавета, чтобы не возбудить подозрений и гонения императрицы, очень хорошо понимавшей, какую опасную соперницу имеет она в дочери великого дяди. Должна была вести себя так, чтобы о ней не было слышно. Ей и оказывали внешний почет, но зорко следили за ее поведением. Миних по поручению императрицы поместил к ней в дом ульянико Щегловитова в качестве смотрителя за домом и Щегловиты доносил, кто бывал у цесаревны и куда она выезжала, чтобы следить за ней по городу он нанимал особых извозчиков. А ну не переставал беспокоить внук Петра Великого, маленький герцог Голштинский. Чертуршка в Голштине еще живет, обыкновенно говорила она, но понятно, что она должна была рассчитывать на тесную связь между интересами тетки и племянник. Елисовета была почтительно к комператриции Кбируну, она сохраняла свою красоту. но уже никто не говорил больше о ее живости и веселости, которые не шли теперь копальной дочери Петра Великого. Еле советы не могла они знать, что за ней наблюдают, и потому жила скромно, уединенно среди своего маленького двора.